потом прямое указание на обстоятельства гибели. Падет туман. Еще какой, надо полагать, если вперед смотрящий не разглядел огромного айсберга у себя под носом? И далее. Слушайте, слушайте, неверующий человек. Это потрясает. Складывается впечатление, что провидец находился ни много ни мало в рубке обреченного «Титаника». Нерадивые юнцы не сообщат важные вести. «Ну, досточтимый сэр Энтони, как думаете, что бы значило сие странное замечание?» «Теряюсь в догадках, мой ученый друг». «Теряетесь?» «Так-так, придется взять вас за руку и вывести на верную дорогу». «А она такова. Айсберги, сэр». «Айсберги, один из которых стал роковым для «Титаника», Вовсе не какая-то дьявольская шутка или наваждение. В этот период, апрель, напомню, они — обычное дело у берегов Ньюфаундленда. Отчего же опытный морской волк, капитан и вахтенные офицеры вели себя так легкомысленно? Очень просто, сэр. Они не получили ни одного предупреждения. Вернее, вроде бы получили одно — Но в этом ни одна из комиссий толком не смогла разобраться. Однако предупреждения были. Одно за другим их слали «Титанику» разные суда, проходящие опасные воды. Но радисты, вот вам и нерадивые юнцы, отмахнулись от предостережений, как от назойливых мух. «Почему?» — спросите вы. «Увы, мой друг, причина стара, как мир. Деньги». Радисты были заняты передачей частных радиограмм, которые наперебой слали пассажиры «Титаника», уведомляя друзей и знакомых о том, на борту какого лайнера они находятся. Тщеславие и жадность. Два не самых страшных человеческих порока оказались причиной жуткой трагедии. Тщеславие и жадность. Итак, нерадивые юнцы не сообщили важной вести начальству. К слову, последнее предупреждение о скоплении айсбергов пришло на борт обреченного судна всего за час до столкновения. Еще можно было избежать катастрофы. «Но знаете, что ответил радист Титаника?» «Заткнись», — отстучал он тому, кто мог стать его спасителем. «Я занят, я работаю». Итак, резюмирую. Нерадивые юнцы-радисты — не сообщили капитану важные вести о присутствии айсбергов. Потрясающая точность прогноза, не правда ли? Но и это еще не все. Слушайте дальше. Слушайте и постарайтесь постичь глубину пророчества и скрытность пророка. Грозный Зевс снова сразит его, погрузив пучину Тартара. Вас ничего не настораживает в этой фразе. Но, разумеется, вас ничего не настораживает. А вот меня насторожило. В пучину Тартара. Почему в пучину? Тартар — подземное царство, подземелье, иными словами. В глубины Тартара, в недра Тартара, в лабиринты Тартара. Пучина — это ведь нечто, связанное с толщей воды, море, океаном. Нострадамус вряд ли оговорился. Нет, он помянул пучину, сознательно указывая на то, что Зевс не звергнет могучего титана в толщу океанических вод, то есть пучину. Последнее просто и вовсе не требует комментариев. Полторы тысячи людей обречены на безвинную смерть во тьме. Я сверился с документами. Жертвы этой катастрофы исчисляются числом 1490. Ошибиться на 10 человек, разглядев их сквозь 4 столетия, полагаю, простительно. Хотя абсолютной уверенности в этой цифре нет и поныне. То тут, то там всплывает информация о людях, которые якобы были на борту Титаника, но по разным причинам не попали в списки. Таким образом, вполне может статься, что Нострадамус не ошибся вовсе. Это все. Алекс Гэмп ждал оваций. На худой конец у Люлюка не и свиста. Он принял бы даже гнилые помидоры, вздумая сэр Энтони метнуть пару-другую.